248. Гуру Русь, могучая, силы своей неисчерпанные для великих трудов, собирает. Они, великие, еще впереди. Не перевелись богатыри на Руси. Родились и новые, только силы свои мощные еще не осознают. А время осознания великих трудов, подвигов и дел героических наступает. Света чем будет для всех наша держава. Уже тянскнет овсюду, уже чует могучесть ее. Вскроется лед, и могучая река жизни увлечет вслед за Русью все народы земли в океан новой жизни, ибо ведущая она и уже ведет и влечет за собой в орбиту свою всех, кто отвратился от старого мира.